Как клетки превращались в бактерии? Сегодня слово «плеоморфизм» от греческих слов «плеон» более многочисленный и «морф», «форма», «вид» в биологии означает состояние, при котором индивидуум принимает ряд различных форм во время своего жизненного цикла. В частности, плеоморфизм ярко выражен у малярийных паразитов. Когда-то, полтора века назад и даже каких-то несколько десятилетий назад, смысл этого термина был совсем иным. Он отмечал чудесную способность клеток без труда, словно по мановению волшебницы Церцеи, превращаться в микроорганизмы. Бактерии, клетки, вирусы, все они, считали ученые, отстаивавшие эту теорию, были участниками великого маскарада природы. Первым высказал это предположение французский биолог и химик Антуан Бишам. Годы жизни 1816-1908. Основываясь на своих экспериментальных работах, он, начиная с 1857 года, развивал идею плеоморфизма. Согласно ей, все клетки растений и животных содержат мельчайшие частицы, из которых, при определенных условиях, могут развиться бактерии. После отмирания клеток эти частицы способны существовать самостоятельно. Впоследствии они могут положить начало каким-то новым формам жизни. Бишам назвал эти гипотетические частицы микрозимы. Появление подобных гипотез неудивительно. Микробиология в то время только создавалась. Например, до начала 1860-х годов лишь отдельные ученые задумывались над тем, не вызываются ли инфекционные заболевания микроскопическими организмами. Однако и они не могли с помощью экспериментов подтвердить эту гипотезу. Бишам был убежден в том, что микрозимы могут размножаться. Для них характерен обмен веществ. Со временем они превращаются в бактерии или мицелий, это вегетативное тело грибов. Микрозимы являются основой всего живого. Бешам упрекал своих коллег в том, что они изучают лишь мертвые препараты. Разрезают их на тонкие слои, подкрашивают, вместо того, чтобы вести наблюдение за живыми организмами. А ведь только тогда удастся обнаружить микрозимы, только в живой среде. В то время распространенной практикой в лабораториях было добавлять мел в культуры, находившиеся в состоянии брожения, чтобы нейтрализовать их. В 1866 году Бишам сообщил, что мел содержит чрезвычайно крохотные живые организмы, мельче, чем дрожжевые грибы. Он назвал их микрозима критая. Похожие микроорганизмы он обнаружил и в почве. В 1867 году Бешам опубликовал работу, где описал круговорот углерода в живой и неживой природе, показывая, как биосфера обменивается углеродом с неживой материей. В отличие от своего соперника Луи Пастера, а Бешам жестоко рассорился с ним и стал называть его плагиатором, «Я предшественник Пастера точно так же, как обокраденный человек», является предшественником только что разжившегося счастливого и наглого вора, который теперь посмеивается над ним и оскорбляет его. Он не считал, что химия делится на живую и неживую, органическую и неорганическую. Нет, существует одна общая химия. Впоследствии за подобные взгляды Бишам, правоверный католик, заслужил упреки в материализме и в 1888 году был изгнан из медицинского института в Лилле. где вот уже 12 лет был деканом. Судьба Бишама очень своеобразна. Полузабытый еще при жизни, он считается сегодня одним из предшественников ученых, открывших вирусы. Эти мельчайшие микроорганизмы, способные проникать в живые клетки, размножаться там и вызывать различные заболевания. Вот тут и вспоминаются слова Бишама о том, что все клетки содержат мельчайшие живые частицы. В XX веке у Бешема нашлись свои последователи. Целый ряд ученых пустился на поиски мельчайших живых организмов. Переехавший в США австрийский психолог Вильгельм Райх даже якобы открыл новые частицы, такие как бионы, которые до сих пор удавалось наблюдать лишь его последователям. Бионы не имеют отношения ни к живой, ни к неживой природе, а представляют собой некую промежуточную субстанцию. В первой половине XX века последователи Бишема нашлись и в Германии. Наиболее известен из них заулок Гюнтер Эндерлейн. Годы жизни 1872-1968. Он опубликовал около 500 научных работ, посвященных главным образом насекомым. Лишь в конце 1910-х годов стали появляться его работы о бактериях. А главный его труд «Бактерия увидел свет лишь в 1925 году. Как явствует из названия, он был посвящен жизненным циклам бактерий. К тому времени ученые стали гораздо больше знать об этих организмах. Благодаря работам Луи Пастера и Роберта Коха было известно, что многие заболевания вызываются бактериями. Около 1870 года усилиями немецкого ботаника Фердинанда Кона в микробиологии утвердилась идея «мономорфизма». была составлена первая классификация бактерий. Теперь же Эндерлейн вновь настаивал на том, что бактерии претерпевают разные стадии развития, совершенно меняя при этом свой вид. Возможно, рассуждают историки науки, на создание этой теории повлияли наблюдения за малярийными комарами. Бактерии по Эндерлейну оказывались неисчерпаемыми, как электрон. В них обнаружились симпротиты – мельчайшие зернышки белка, лишенные клеточной плазмы. При наличии подходящей питательной среды из этих зерен жизни вырастают полноценные бактерии. В свою очередь симпротиты содержат еще более крохотные частицы размером от 10 до 20 нанометров – протиты. Все эти белковые элементы представляют собой первичные живые организмы. Они могут размножаться и сливаться друг с другом, образуя составные части ядра бактерий и плесневых грибов. Если попытаться свести результаты исследований Эндерляйна к одной фразе, она будет звучать так. Клетка вовсе не является элементарной живой системой, то есть самой малой самостоятельной частью всех живых организмов, а представляет собой своего рода государственное образование, состоящее из автономных жизнеспособных индивидов, которые после гибели клетки превращаются в самостоятельные микроорганизмы, бактерии, дрожжевые и плесневые грибы. Теория Эндерлейна встретила резкую критику со стороны многих биологов. Так, в 1931 году микробиолог Эмми Клинибергер в статье «Современные воззрения на разные формы клеток бактерий одного вида» уничижительно отозвалась о научном творчестве Эндерлейна. Эндерлейн построил систематическую теорию круговорота в развитии бактерий, основываясь не на фактических наблюдениях, а скорее на теоретических спекуляциях. Они должны быть полностью отвергнуты, поскольку лишены всякой реальной основы. С похожими заявлениями выступили и другие ученые. Например, в том же 1931 году Карл Штаб, впоследствии директор Института бактериологии и серологии. и Герберт Циха, впоследствии директор Института болезней лесных растений, описывая свои эксперименты с бактериями, так отозвались о спорной гипотезе. Нам кажется, что нет необходимости касаться большинства теоретических работ Эндерляйна, поскольку этот автор придерживается абсолютно иной точки зрения, а потому отсутствует даже предмет споров, нет никаких общих точек пересечения. В самом деле, после появления этих и других работ, идея плеоморфизма быстро была развенчана. Сегодня ее придерживаются лишь некоторые представители альтернативной медицины. Все, что мы знаем о микроорганизмах, свидетельствует о том, что исходные посылки, на которых основывался плеоморфизм, были совершенно ложными.